Планеты. В видимом диапазоне эти 13 солнц излучали разные цвета, наблуждающая сразу заметила, что все они имеют некое странное золотистое свечение. И альмалик тоже почувствовал мимолетное прикосновение. «Здравствуй, малыш». Это были не слова. альмалик не разговаривал. Он послал сигнал. которая одновременно выражала приветствие и снисходительную жалость. Сигнал его был силен, но беззвучен и безмятежен. Блуждающая звезда спокойно ждала продолжения. «Малыш, мы следили за тобой». Беззвучный голос был могуч, как гром, и нежен, как «что?». У блуждающей звезды имелась лишь одна несовершенная аналогия, как любовь. «Мы получили сообщение о тебе». Ты разрушила, разрушила лелеемые нами структуры. Ты уничтожила существа, бывшие частью нас. Малыш, чего же ты хочешь? Некоторое время блуждающая звезда обдумывала вопрос. С трудом она сформулировала ответ знаний, опыта. и После паузы добавила «Хочу все». Многочисленные солнца Аль-Малика засветились спокойным золотом. Это было почти как улыбка. Из-за изгиба земной поверхности, из-за полевых туч и тысяч звезд пришел ответ. Знание ты можешь получить. Задавай вопрос. «Зачем тебе уничтожать меня?» — сразу же спросила блуждающая звезда. Беззвучный голос Аль-Малика был спокоен, как ночная прохлада, но в нем чувствовалась бездонная уверенность. «Малыш, мы не сможем уничтожить тебя, как и любое другое разумное существо». Зеленая вспышка гнева наполнила сознание блуждающей звезды. Создавалось противоречие. Утверждение Аль-Малика противоречило словам Молли Залдивар. Звезда не подозревала о существовании обмана до тех пор, пока Молли Залдивар не сказала, что любит ее, а потом не показала своим поступком, что солгала. Теперь звезда знала об обмане, но не подозревала о наличии ошибок, присущих всем смертным людям. Противоречие означало ложь, означало вражду. Багровая ненависть заморозила блуждающую звезду. Внезапная ярость потрясла ее плазменную основу. Она покинула просторы Вселенной, сжалась в глубины светящегося клубка и снова погрузилась в глубины горы, как раз в тот момент, когда планета начала поворачивать эту часть поверхности к зловещему багровому солнцу. великолепие альмалика исчезла на некоторое время блуждающая звезда подплыла к молле зал дивар высоким певучим голосом робота она воскликнула мы уходим отсюда альмалик солгал мне я его ненавижу изумленная молли лежала вздрагивая на подушках сиденья и глядя на звезду я ненавижу альмалик сказала блуждающая звезда он думает что я маленькая и беспомощная и он может легко уничтожить меня но я расту я буду продолжать расти до тех пор пока не стану могущественней альмалика казавшееся белым бопаловом цвете центрального облака изумленное лицо девушки ничего не выражало она равнодушно ждала что еще скажет блуждающая звезда я уничтожу альмалик сказала звезда высоким голосом робота и тогда ты полюбишь меня моллиз зал или я уничтожу и тебя энди к вам посадил флаер перед куполом контроля движения рядом со станцией трансфлекса и проскрежетал сквозь сжатые зубы контроль движения Соедините меня непосредственно с главным штабом товарищества звезды альмалик Аль-Малик-3. Ваши полномочия, сэр, вежливо поинтересовались из купола. Полностью уполномочен. Высшая первоочередность. Одну минуту, сэр, с сомнением сказали в куполе. Однако не отказали, Энди. Секунду спустя сообщили. Ищу ваш контур, сэр. Сейчас мы работаем с опознанием в 200 секунд. Вы можете обождать... А что мне еще делать с мрачным видом проворчал энди снова погружаясь в сиденье мгновение спустя он спросил самого себя все эти воинственные блуждающие звезды и рифники